Глава 2: Два берега. Только за полцикла до встречи с Мадой на Великом берегу Авиамар впервые увиделся с Куцием Мерком своим секретарем. Паракат Авиамара остановился в тот день на горном перевале континента культурных данджаба У Ави захватило дух. Открывшийся с высоты океан словно поднялся на самое небо.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 Куций Мерк выпустил замысловатый клуб дыма. Горбун определенно удивляла авимара но ему предстояло удивляться все больше и больше. Куций приходил теперь к Авемару ежедневно и без устали рассказывал о легендарном континенте древнейшей цивилизации.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 «Для мрамора мягкое сердце и спесивая гордость. Трудно снискать ее расположение. Похоже, что Куцемерк добивался этого». Горбун с горькой усмешкой показал на свой горб. «У Куцемерка слишком тяжелая ноша в жизни».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 Все они были в единообразном угловатом платье с поднятыми у спины воротниками и короткой темной пелеринкой, переходящей в прямоугольную, тоже темную полосу на груди. — Эти, горбатые отродья пожирателей падали! Посторонись перед охраной крови! — горта накрикнул первый из длиннолицых, поравнявшийся с Куцием Мирком. — Тебе придется убираться отсюда на своей вонючий остров!